Вот все говорят, я буду летчиком, а я моряком, а я ученым. Но ведь когда негодяй маленький, он еще не знает, кем он будет. И никто кругом не знает. А когда он вырастет, он, наверное, все равно не знает, что он негодяй. И думает, что он летчик, моряк или ученый. Я так расстроился от этих мыслей, что уже не слушал, кто кем будет. Я сидел и думал, что мне ужасно не хочется быть негодяем. А мама хочет, чтобы я исправился и вырос ученым. И уже раз ей так хочется, то пускай. Но ну, лучше бы мне быть кем угодно, только так, чтобы уж наверняка не стать негодяем. Через несколько дней после сбора мама сказала мне. Смотри, не задерживайся нигде. Как только кончится этот ваш баскетбол, сразу же иди домой, хорошо? Ладно. Ну вот. А если у тебя и до конца недели все будет в порядке... Воскресенье. Поедешь в Северскую? Правда? <сих> Ура! Я даже ничего не смог больше сказать. Только стукнул кулаком по столу и убежал. До того я был рад, просто обалдел совсем. Когда я пришел в спортзал, все лучшие места на балкончике были уже заняты. Я с трудом добрался до фимки Игоря. Потому что это была решающая игра на первенство района, и все хотели ее посмотреть. Мы все трое сняли ремник. И привязались к перилам, чтобы никто не мог нас оттащить. А потом только переглянулись и стали ждать, когда начнется. Сашка, а у нас в квартире ремонт. Приходи смотреть. А-а, мне сегодня нельзя, а то меня в Сиверскую не пустят. Ну ладно. Наши опять в черных майках. Ага, те в красных. Наши им покажут. Еще неизвестно. Смотри, они какие длинные. О, особенно вон тот. Видишь, как он попадает, не глядя? Да, одна надежда на Толю Мазина. И на Цыпина. Как он только их перепрыгивает, таких длинных. Перепрыгивает, еще в кольцо попадает. Смотри. Смотри. Нет, этот Цыпин, он гениальный человек. Он, понимаешь, когда прыгает, ужасно долго висит в воздухе. Вот и держит мяч над головой. А они прыгают перед ним мешают, а он подождет, пока они все упадут обратно, а тогда только кидает. От здорово! мне ага, бы так прыгать. И ли наш тоже молодец. Да, Я вот всегда волнуюсь и мажу. Вот стоит мне только подумать, что могу не попасть, тут же обязательно промажу. Их, промазалась под самого щита. Ну вот. Масилин, Масилин, Масин. Да послушай, ты что Ну, вот, и довертелся. До да тебя бы туда. Мазилии! Да не ори, ты, ну! ну чего же он? Эх, Наши там внизу уж, наверное, из силы убивается, он им только мешает. Они уже так ему стараются не пасовать. Смотри, они хоть и вчетвером почти, а так здорово играют, что красные только на одну очку и смогли их обогнать. Если он попадет хоть один раз, будет уже ничья, а если два, то наш бред. Нет, если бы я был на Толькином месте, я бы, наверное, тут же упал без сознания или еще что-нибудь сделал, но не стал бы кидать второй раз, а он снова кинул. Снова промазал. Я, наверное, тоже кричал. Так мне было его жалко. И не видел, как он убежал из зала. А когда заметил. Сразу же отстегнулся от перила и побежал к выходу из школы, чтобы помешать ему, когда он будет бросаться под трамвай. Я почему-то был уверен, что он бросится под трамвай. И когда он весь еще расстегнутый, выскочил из дверей и побежал налево, я сначала не понял зачем, потому что там не было трамвайных путей. А потом вспомнил, что там Нева. И испугался еще больше. Я даже забыл, что не умею плавать. И побежал за ним изо всех сил. А снег летел куда-то вверх, в глаза. Я уже думал, что потеряю его в темноте. Но тут мы добежали до Невы, и он пошел шагом. Эй, Толя! Толя! Ты что? А ты что? Тебе чего? Иди отсюда. Не пойду. Ты он испачкался весь. Подумаешь, испачкался. А ты меня что, в зале видел? Это ерунда. Такое и на международных бывает. А зато сначала ты как играл? Если б не ты, мы бы ещё раньше загнулись. Ты в одном месте даже лучше Цыпина сыграл. Это когда?